Глава пятая. Клэр. После разговора с комиссаром Неллодом, мне еще пришлось дожидаться, когда возьмут показания у мистера Холдера, Кучера и Роны. Особо придирчиво констебли допрашивали мисс Эбботт. Она отвечала спокойно и взвешенно. Я видела ее лицо через окошко кабинета, где она все рассказывала одному из офицеров. Слова комиссара не давали мне покоя, теперь казалось, что танцовщица и правда влипла в какие-то неприятности. Но это не мое дело, верно? И своих проблем хватает, Еще неизвестно, куда они меня заведут. Скоро нас отпустили, но к дому Таркетов мы добрались только к вечеру, Еще на подъезде я хорошенько его разглядела. Солидный двухэтажный коттедж хорошо было видно издалека, от самого поворота широкой улицы. Высокое крыльцо ярко освещали установленные на постаментах фонари. Из арочных окон лился мягкий желтоватый свет. Похоже, дом построили совсем недавно, и он значительно выделялся среди других построек на улице. А таркеты любят размах, впрочем, как и маменька, видимо, это у них семейная. Дворецкий, который уже устал ворчать, молча удалился в боковую дверь для слуг, которая скрывалась под крыльцом. И тут же к нам вышли два крепких лакея. Без лишних разговоров они принялись вынимать за пяток экипажа мои чемоданы. Рона потихоньку руководила ими. «Осторожнее, не трясите так!» — хлопотала она. «Не уроните!» Мужчины терпели и только косились на нее с лёгким неодобрением. В это время на крыльцо выбежала статная немолодая женщина в сдержанном домашнем платье. За ней вышел плотный, но крепкий и бодрый на вид мужчина. «Клэр! Дорогая Клэр!» — принялась прочитать она. «Что случилось? Почему вы так долго? Мы уже не знали, что делать. Я отправила лакея в порт, чтобы он выяснил, прибыл ли Нертал. Я уже собиралась ехать в полицию». Она схватила меня за руки и энергично их встряхнула. «В полиции мы уже были», — я улыбнулась. «Здравствуйте, тетушка. Она проворно притянула меня к себе и попыталась поцеловать в щеку, но я мягко увернулась. «Не люблю эти нежности, простите». — уяснила уверенно. Адела покачала головой. «Молодые люди сейчас такие отстраненные!» Она страдальчески закатила глаза. «От сына тоже! Сроду не дождешься лишнего поцелуя в щеку! А я ведь столько для него сделала! Ты слышишь, Эллиот?» Тетушка повернулась к мужу, который так и стоял за ее спиной, не проявляя ко мне особой теплоты и приветливости. На фоне своей хлопотливой супруги он выглядел медлительным и задумчивым. Эллиот лишь поздоровался со мной и решил, что этого хватит. «Слышу, слышу», — ответил размеренно, — «ты ведь повторяешь это каждый день. Считаю уже то, что наш сын продолжает жить в этом доме со своей женой, в полной мере выдает его привязанность к тебе». «Ничего ты не понимаешь!» — Адела махнула на него рукой. «Ну что же мы стоим на крыльце? Ужин уже давно готов. ждем только тебя, дорогая!» Мы вошли внутрь, и тетушка сразу повела меня через просторный, пустоватый холк широкой лестнице, которая поднималась на второй этаж. Я даже прищурилась от блеска огромной хрустальной люстры, которая нависала над головой, как угроза. Казалось, такую махину не выдержит ни одно крепление». Я провожу тебя в комнату, продолжала безумолку трещать Адела. Переоденешься и сразу спускайся в столовую. Ты, наверное, голодная. Какой кошмар. А что значит были в полиции? Что случилось? Расскажет мне кто-нибудь? Учитывая, что с тетушкой я осталась одна, и она не давала мне вставить и слова, рассказать о том, что произошло по дороге и спорта, было очень проблематично. Но, наконец, Адела замолчала, и я вкратце пересказала ей суть нашего неожиданного приключения. Тетушка даже остановилась, так и не открыв дверь, за ручку которой взялась. «Ты с ума сошла? А если бы это оказалось опасным?» «Прошу тебя, больше не приближайся к подозрительным людям и не влезай в сомнительные события. В конце концов, Амелина отправила тебя сюда совсем с иной целью. Ты должна сохранять вид. благочестивой молодой леди, а не разбойницы, которая гоняется за... за...» Тут ее мысль дала сбой, и не досказав, за кем же обычно гоняются разбойницы, она вздохнула, а я не стала ничего возражать. «В этом споре мне точно не победить». К счастью, Аделла скоро оставила меня одну со строгим наказом не задерживаться. Рона пока не приходила, видимо, знакомилась с местными слугами и размещалась в своей комнате. Позже расспрошу ее, как она устроилась. Я наугад распаковала один из своих чемоданов и вынула оттуда подходящее случаю платье — Не стоит еще больше расстраивать тетушку своим неподобающим видом. Умывшись и кое-как переодевшись без помощи камеристки, местных звать пока не хотелось, я взглянула на себя в зеркало. Щеки раскраснелись, а на лбу выступила испарина. Уф, жарковато. Справиться в одиночку с неудобным платьем в очередной раз оказалось непростой задачей. Я открыла редикюль, чтобы достать оттуда платок, другую искать было лень, но обнаружила, что его там нет. Видимо, выронила в участке. Как обидно. Но переживать о нем некогда. Пора познакомиться с остальными родственниками и посмотреть, кто из них окажется наиболее полезен. Все уже ожидали меня за столом. Судя по недовольному лицу Элиота, моя задержка его немало раздражала. Похоже, троюродный дядюшка не слишком-то рад моему приезду. Да я и сама не в восторге, правду сказать. Все эти светские хлопоты мало меня интересовали». По правую сторону от Элиота сидел молодой мужчина, ровно того возраста, когда мужчин вообще перестают называть юношами халеный, весьма самодовольный, но, кажется, беззлобный. Он оглядывал меня с приветливым любопытством. Напротив него сидела хрупкая рыжеволосая девушка с голубым, закрытым до самого подбородка платье. Она часто хлопала ресницами и слегка улыбалась, как будто в ее голове в этот миг крутились самые хитрые мысли. Наверняка ей хотелось с кем-то ими поделиться, но она сдерживалась только из вежливости к старшим. «Очень рад встрече!» Мужчина встал и учтиво наклонил голову. «Фелл Таркет, сын этих двух тиранов!» Он кивнул в сторону родителей. Фэл! Что это вообще такое?» Сразу возмутилась Адела. «Ну а что?» Элиот пожал плечами. В чем-то он прав. А это моя супруга, Марвена. Как ни в чем не бывало, продолжил Феллон. Девушка лучезарно улыбнулась и сразу защебетала, как будто ей дали на это безмолвное разрешение. Я уже слышала, какая невероятная история приключилась с вами по пути сюда. Вы что же, и правда вернули сумку у Сарики Эббот? Она взглянула на мужа так, словно хотела, чтобы он разделил ее восхищение. Так вышло. Я села на учтиво придвинутый для меня лакеем стул. Сама не ожидала, что все обернется именно этим. В стоящей передо мной тарелки, словно по волшебству появилась еда, овощи и ароматное мясо. И тут я поняла, насколько проголодалась. Вести какие бы то ни было разговоры сразу расхотелось, но Марвена, кажется, еще не закончила обсуждение событий сегодняшнего дня. «Это просто удивительно!» Она без интереса повозила вилкой в своей тарелке... «Сарика Эбот, звезда кабаре «Красный фламинго». На ее выступление всегда собирается полный зал. Я видела его только однажды и была очень впечатлена». «Да», — протянул Фэллон, словно заправский ценитель. «У нее куча поклонников, и билеты в дни ее выступления всегда дороже обычного». «Сарика подарила мне две контрамарки». Между делом упомянула я. Чем привела более молодую часть слушателей в полный восторг. «Вот это удача!» Марвена совсем позабыла про ужин, наверняка выступление в честь открытия светского сезона. Это и вовсе что-то грандиозное. «Да-да», — сразу подумалось мне, — «как и все, что связано с этим самым светским сезоном. Что не упомянешь рядом с этим словосочетанием, так все обязательно грандиозное, небывалое и потрясающее». «Так, может, вы составите мне компанию?» — я подняла на Марвену взгляд. «В этом не будет ничего предусудительного, вы, можно сказать, мои родственники». «И речи быть не может!» — отрезала Адела. «Ну надо же! Столько молчала, что я уже подумала было, что ей все равно. Посещать такое заведение, девица, неприемлемо». «Разве с сопровождением тоже?» Это положение возмущало меня все больше. Думала, хоть здесь часть строгих правил, которыми меня мучили дома, перестанет иметь вес. «Нежелательно». Чуть менее уверенно добавила тетушка. «Это удар по репутации». «Ох уж мне эта репутация! От этого слова меня скоро начнет тошнить!» «Послушайте, мать, и оставьте глупые затеи», — вставил Эллиот свое веское слово, едва оторвавшись от еды. «Да», — облегченно подтвердила Адела. «Клэр, тебе лучше подумать о том, что скоро в зале нашей самой крупной гостиницы будет проходить благотворительная ярмарка. Наверняка, самая грандиозная». В честь светского сезона невинно предположила я. Тетушка скривилась, расслышав в моем голосе явную иронию. «Тебе достаточно понимать, что на ярмарке соберутся все видные аристократы города. Особенно женщины, конечно. Через знакомство с ними можно добиться и более престижных приглашений на прием. К сожалению, участвовать в ярмарке ты не сможешь, но зато у тебя будет возможность там прогуляться, что-то купить и хотя бы мелькнуть на глазах у нужных людей». «Невероятная честь!» — вздохнула я. «Честно говоря, больше мне хотелось побывать на представлении в кабаре, чем на сборище степенных матрон. И пусть оно носит самый благородный характер. Впрочем, нужно понимать, что это и правда будет мне полезно. Среди женщин всегда ходит много слухов. Может, удастся узнать что-то важное». «Хорошо», — согласилась я, не желая вступать в дальнейшие ехидные прерыкания. Марвена переглянулась с мужем, а затем склонилась к моему уху. «Мы обязательно сходим в кабаре», — шепнула заговорщицки. «Миссис Таркет об этом не узнает». Лестер Этелхарт Первое после возвращения в Кальн утро сложно было назвать добрым. Почти всю ночь Лестер маялся от странного зуда под кожей, там, где тело обвивало магическое изображение дракона. Надо же, столько лет он никак его не беспокоил, существовал как обычный рисунок, который наносит из прихоти или ритуальных соображений. Лестер даже перестал обращать на него внимание, а сегодня то и дело просыпался от явственного ощущения, что по нему кто-то ползает. Неприятно, знаете ли. К тому же, как только Лестер открывал глаза, в голову сразу лезли мысли о странном и тревожном поведении Роя Нелода в последнюю их встречу. Уличить друга было не в чем, все это только подозрение, однако, как бы не пришлось искать Клэрис Ренфрид другими силами. И все же ночь закончилась. Тут обрадоваться бы, что проявившийся в виде татуировки, но так и не оживший дракон, наконец, дал о себе знать, только от чего то сейчас это вызывало лишь опасливое недоумение. «И что тебе надо?» — Лестер взглянул в своё отражение после умывания. «Только не говори, что я просто двинулся умом». Дракон без прерыканий исполнил просьбу и действительно ничего не сказал. Впору подумать, что это был какой-то дурацкий сон. Пока Лестер ходил по дому, пытаясь собраться с мыслями и хоть как-то взбодриться после беспокойной ночи, камердинер распорядился на кухне насчет завтрака. «Какие у вас сегодня планы, мистер Эттлхарт?» Поинтересовался он буднично, не прерывая чистку развешанного на плечиках сюртука. «Нужно заехать в тренировочный зал», — ответил тот, пытаясь одновременно с этим выпить кофе, не облившись, и прочитать самые важные новости в утренней газете. Иман обещал показать мне перспективных бойцов. Что-то я сомневаюсь. Ты представляешь, Венза купил очередной банк. Этого следовало ожидать. Но я не думал, что так скоро». «Мелким конторам сейчас сложно выживать», — флегматично ответил Брон. «Вы знаете это, как никто другой». Лестер хмыкнул. В свое время он и сам выкупил несколько небольших букмекерских бюро. Их доход все равно был смешным, но они занимали необходимые ему в те времена места на рынке. А он хотел держать ставки на боях под контролем. Сейчас ему принадлежала большая часть этого бизнеса. Остальным приходилось покупать у него права, чтобы поставить свои столы на крупных состязаниях. «Знаю, за всем приходится следить. Иначе может случиться так, что тебя проглотит кто-то более прожурливый». «Все верно», — кивнул Камердинер. «Но «Ну, вам это не грозит. Какой жилет наденете сегодня?» Решив все важные, по мнению Брона, вопросы с одеждой, Лестер выехал из дома. По утру улицы еще не были загружены повозками, поэтому до недавно отстроенной арены он добрался в мгновение ока. В темноватом холле было пусто, только из-за двери тренировочного зала слышался спокойный разговор. Но Лестер еще не успел войти, как его встретил Имон. «Ты рано!» — грянул так, что под потолком брякнула массивная люстра. «Один кандидат уже пришел, другой вот-вот будет. Значит, пока посмотрим того, который оказался пунктуальнее». На ходу, снимая жакет, Лестер вошел в зал. На краю огороженного ринга сидел коренастый, но все же довольно высокий для своей расы дворфит. Взглянув из-под лобья, он сложил крепкие, словно два полена, руки на груди. «Доброго утречка, мистер Этлхарт! бросил небрежно, как будто уважительное обращение кому-либо было для него в новинку. Доброе утро, мистер! Лестер взглянул на Имана, а тот молча сунул ему в руку тонкую папку, видимо, собранным на кандидата досье. Мистер Ургов. «Карумун». Он слегка запнулся на фамилии Дворфита, язык сломаешь с непривычки. «Просто Ургов», — фыркнул тот. «Что ж, посмотрим, на что вы годитесь». «А как смотреть-то будете?» «Вон там мужчина указал взглядом на папку». «Все написано. А второй не пришел. С кем я в спарринг встану?» Лестер демонстративно огляделся. Можно было бы поставить с ним Имона. Тот никогда не откажется помахать кулаками и зарядить противнику промеж глаз магически усиленным приемом. Но Лестер немного поразмыслил, бросил бумаги на стол и принялся снимать одежду до пояса. У Дворфита округлились глаза, как будто он искренне считал, что главный не станет мараться и утруждать себя тренировками. Имон тихо хмыкнул, наблюдая за тем, как вдруг стягивает через голову рубашку. «Ты давно на ринг не выходил!» Между делом заметил он. поломает тебя будешь высказывать сомнения насчет меня в присутствии кандидатов я тебя сам поломаю раздраженно огрызнулся лестер иман капитулирующий, вскинул руки как хочешь стоило признать в чем то огрет был прав В последнее время Лестер ввязывался в спарринг не так часто, как раньше. Но сегодня ему было не до размышлений о том, чем все это грозит. Его переполняло такое непривычное раздражение, что хотелось поскорее куда-то его выплеснуть. Почему бы не на этого самоуверенного дворфита, который наверняка уже видел себя звездой грядущих состязаний? Обнажившись достаточно, чтобы одежда не стесняла движений, Лестер поднялся на ринг. Ургов ждал его, пружинисто подпрыгивая и встряхивая руками. Перед боем магическую энергию всегда нужно разогнать. Судя по всему, он знал это очень хорошо. Опыт боев у коротышки явно немалый, и вряд ли они были легальными. «Надо же!» — бодро заметил Дворфит. «А вы правда, Саркан, и сигнами меня бить будете?» Лестер покачал головой, медленно приближаясь к противнику, кое-какими древними сарканиями заклинаниями он владел, особенно хорошо теми, которыми обучили в Академии. Он продолжал исследовать их и теперь, ища ответ на главный вопрос. Как заставить своего дракона расправить крылья? Его и сигны действовали почти так же сильно, как у пробуждающего ящера, но в схватке, подобной этой, пользоваться можно было только определенным списком самых безопасных. «Буду, если придется. Но вы же опытный поединщик. Должны быть готовы». «А я готов!» — Ургов подмигнул ему. Он резко опустил руку, и, вспыхнув синеватым проблеском, в ней тут же появилась призванная дубина. Она призрачно мерцала и уплотнялась. По сути, это сгусток магической силы, но выглядело оружие почти как настоящее. А Ургов явно знает толк о развлечениях. Подобные заклинания доступны только дворфитам, а такие сильные далеко не всем из них. «Будем считать, я впечатлен». Лестер принял боевую стойку. Только не стоит выкладывать все секреты перед противником в начале схватки. Он шагнул вперед и, набрав в грудь воздуха, резко вытолкнул его из легких вместе со связкой отрывистых заклинаний. От ударной волны отпрокинулся один из расставленных в зале стульев. Иман успел закрыть уши ладонями, но не удержался. сделал шаг назад. Дворфита отбросила в угол ринга. Громко выругавшись, он встряхнул рукой, из которой сразу пропало призванное оружие. Ему повезло, что удар из сигна не вывел его из строя сразу. Могла вовсе аниметь и повиснуть плетью. Так и было бы, обладая Лестер полными силами Саркана. Но Ургов быстро собрался после первой неудачи и, довольно крякнув, просто кинулся вперед. Словно молот и выбрасывая кулаки в череде ударов, он обрушился на Лестера. Тому пришлось уйти в оборону, быстро выставляя перед собой предплечья, окутанные наручами магической защиты. Усиленные атаки болезненно врезались в заслон, почти достигая тела. Дворфит был значительно ниже Лестера ростом, но его кости были крепче и шире. Кулаки постоянно метили в корпус с самых неожиданных сторон. Защищаться было неудобно, приходилось тратить время на изучение противника и попытки под него подстроиться. Пару раз Ургофу удалось достать Лестера, игнорировав щит. Гордость недовольно взбрыкнула, придав ему недостающей злости. Он отогнал от себя упертого коротышку и пошел в наступление. В целом, техника Дворфита оказалась не самой сложной. Он тратил слишком много магии, стараясь измотать противника, и не задумывался о том, на каких резервах будет заканчивать бой. Отбиваясь по необходимости и атакуя, чтобы соперник не расслаблялся, можно было успеть набраться сил для нового Иссигна. Ургов заорал от неожиданности и боли, когда кожа Лестера покрылась твердой и горячей, как тысячи раскаленных стальных пластин, чешуей, Эффект был недолгим. Без пробужденного дракона поддерживать такую защиту слишком затратно. Но ошарашить противника удалось. Дворфит ободрал костяшки, заплясал на месте, встряхивая кисти рук и бронясь, на чем стоит свет. Но в этом был и один минус. Он стал умнее. Еще одно дворье заклинание, и его пострадавшие кулаки облачились в призванные перчатки. Тяжелыми шагами Ургов кинулся обратно, умудрился увернуться от простенького оглушающего из Сигна и словно тараном уронил Лестера на спину, в плече что-то подозрительно хрустнуло. Назад! Рявкнул Имон, «Лежачих не бьют, это верно». Лестер вскочил на ноги. Дворфит приготовился, и они схлестнулись, стараясь продавить соперника и заставить отступить. Никому не хотелось проиграть. В какой-то миг они оба, кажется, позабыли о том, что бой не настоящий, показательный. Потея и отбивая друг другу бока, они кружили по рингу, пробуя излюбленные заклинания, не жалея магических ресурсов. Имон едва не сорвал голос, пытаясь докричаться до них и остановить поединок. Первым разом вернулся к Лестеру. Он отшвырнул от себя дворфита и выставил руку вперед. «Хватит!» «Сдаёшься?» — рыкнул Ургов, азартно скалясь. «Нет, просто я понял все, что мне нужно». «Чокнутые!» — выдохнул Имон. Он провел ладонью по коротко стриженным волосам и сел, едва не попав мимо стула. Теперь только они услышали, как в дверь зала стучат. Если это пришел второй кандидат, то он вел себя удивительно робко. Обычно такие наглые, самоуверенные типы, как Ургов, заходят, открывая дверь с ноги. А другим на ринге не выстоять. «Да войдите уже! Что за...» — Раздраженно рявкнул Огрид. Все одновременно повернулись к вошедшему, но это оказался совсем не тот, кого они ожидали увидеть. «Доброе утро!» Икнув от волнения, пробормотал молодой парень Ликонит и прошел дальше. Тот самый Джос Лиерт, которому Лестер подарил свою визитку на борту Нертала. Быстро он прибежал, видимо, чтобы о нем не успели позабыть. Парень оглядел всех, и его глаза расширились, но не от страха, а от восхищения. Мальчишки часто представляют себя на месте самых известных бойцов и являются самыми ярыми поклонниками такого зрелища. «Здравствуй, Джос. Лестер взял протянутое ему иманом полотенце и вытер лицо. «Вижу, тебе не терпилось посмотреть на зал, где тренируются лучшие бойцы. Сегодня они придут позже». «Кто это такой?» — нахмурился огрет «Так вы берете меня, нет?» — напомнил о себе Ургов. «Я ж не зря тут выкладывался. Можно сказать, по полной». «Беру, беру», — махнул на него рукой Лестер. «Сегодня вам нужно съездить в контору и подписать необходимые документы. Завтра, на полноценную тренировку, будем решать, с кем поставить поединок, чтобы не разочаровать зрителей». «Да хоть с кем!» — самодовольно усмехнулся Дворфит. «Я любого...» — вот и решим. Перебил его Лестер. «И, кстати, излишняя самоуверенность вредна. Из-за нее многие застревают в младшей лиге дольше, чем рассчитывали. Советую подумать над этим до завтра». Ургов фыркнул и, покосившись на скромно настоящего у двери Ликонита, вышел. «Крепко ты его!» — хмыкнул Имон. Я в тебя ошибся. — Спасибо, что иногда понижаешь мою самооценку. Лестер хлопнул его по плечу и, натянув рубашку на слегка влажное после боя тело, вновь повернулся к мальчишке. — Так зачем ты пришел? Поглазеть? Как тогда, на корабле? — Нет, я подумал... — Джос вздохнул. — Подумал, вы пригласили меня? — Сразу в боях участвовать? — Лестер рассмеялся. Имон поддержал его зычным хохотом. — Ты вообще ребята, из младшей лиги видел? Пальцем он вытер выступившую слезу. «Да такие, как этот дворфит, в лепешку тебя расшибут. В первые минуты боя». «Ладно, ладно». Лестер покосился на него. «Не пугай мне тут будущую звезду арены. Многие из успешных бойцов начинали тренировки как раз в его возрасте. А кто ты раньше?» «Я дрался на улицах!» — выпалил ликонит так, будто это было преимуществом. «А вот это плохо. Такие бои бесполезны. И вообще родители знают, что ты тут». «Если ты хочешь начать тренироваться, я должен с ними поговорить и получить их одобрение». Иман покачал головой и тихо сказал Лестеру, «Ладно, вы тут болтаете, если что, я наверху, надо отыскать этого второго, куда он запропастился». Мальчик проводил его полным опаски взглядом. Здоровый огрет на кого угодно мог навести страх. А когда они появлялись вместе с братом, одного их вида могло хватить, чтобы любой противник дал дёру. Джос молчал и явно тянул время. «Значит, родители не знают», — вздохнул Лестер. Он покинул зал и быстрым шагом обошел холл. Из темного закоулка под лестницей достал солидный, плотно набитый вещами рюкзак. «Что это? Глаза ликонита забегали». Я подумал... «Значит, родители против. И более того, ты сбежал». Лестер со всего размаху швырнул сумку в него. Парень ловко поймал ее и даже не пошатнулся. «Думаешь, мне нужны проблемы, когда они заявят, что я тебя похитил? А ну, пошёл вон отсюда!» Джосс отступил, мотая головой, но не послушался. А затем сел на ступеньку и, обняв свои пожитки, понурился. «Нет у меня тут родителей. Я один приплыл». «Врать мне еще будешь. С чего вдруг родственникам отпускать тебя через океан в другое королевство?» Лестер отвернулся, показывая, что собирается уходить. Мальчишке лучше рассказать ему правду прямо сейчас, иначе после будет поздно, и жалостливые оправдания не помогут. «Мои родители уплыли сюда много лет назад». Я еще маленький был. Так и запомнил. В Кальн. От них сначала приходили письма. Мало. Всего пара за почти год. А потом совсем ничего. Они оставили меня с дядей. Сказали, заберут, когда обустроятся. Искали новых возможностей. Тут их родина. А жизнь в Ренуаре не сложилась. В общем, я накопил денег, помогал дяде с работы и уплыл. Он не хотел меня отпускать. Слушая его, Лестер медленно сел рядом. Мальчик выглядел мрачным, но не подавленным, значит, он уверен в том, что поступил правильно и не боится. — Где то остановился после того, как сошел на берег? — Снял комнату. Я уже достаточно взрослый, чтобы о себе позаботиться, — заметил Джос гордо. — Но у меня не так много денег, и я подумал, что, может быть, вы дадите мне какую-нибудь работу. Я могу исполнять поручения, помогать где угодно. — Значит... Ты хочешь отыскать родителей, верно? Джосс немного по-детски шмыгнул носом и кивнул. Это тоже, если получится. Я просто хочу понять, что с ними случилось. И тебе не жаль дядю, который заботился о тебе? Я оставил ему письмо. Он поймет. Не поймет. Если мальчишка был дорог ему, он будет волноваться и корить себя за то, что случилось. Хорошо. Лестер хлопнул себя по колену ладонью. «Я возьму тебя на работу и напишу твоему дяде письмо, чтобы он получил хоть какие-то вести о тебе и понял, что ты под надзором. С завтрашнего дня приступаешь. Не жди, что я сразу сделаю из тебя чемпиона. Начнешь с малого. Мне надо к тебе присмотреться. Но если я хоть что-то понимаю в бойцах, из тебя выйдет толк».